Я не хочу злоупотреблять их щедростью. Кроме того, я никогда не соглашусь иметь лакеев на чужой муж деревне. Мне вечно будет казаться, что я не у себя дома. Да к тому же я приехал сюда вовсе не для того, чтобы жить здесь с таким треском и блеском. Что за сумасбродство? К чему наль столько многочисленное челеть? Нет, помимо Бертрана, нам нужен только повар, поварёнок и один лакей. Сам и секретарь и не прочь был прожить всю жизнь за счёт Валенсийского губернатора. Однако не стал по этому поводу осуждать мою деликатность и, сообразуясь с моими желаниями, одобрил задуманную мною реформу. Когда это было решено, он вышел из моей спальни и удалился в свою. Глава 4. Жоль Бласс едет в Валенсию и посещает сеньоров Делево о беседе, которая произошла у него с ними, и о любезном приёме, оказанном ему Серафиною. Окончательно раздевшись, я лёг в постель, но не чувствуя ни малейшего желания спать, предался размышлениям. Я думал о благоволении, которым сеньоры Делея выплатили за мою к ним привязанность, и глубоко тронутый знаками оказанного мне расположения, Решил посетить их на следующий же день, ибо мне не терпелось поскорее выразить им свою признательность. Я также заранее предвкушал удовольствие от свидания с Серафиною, но удовольствие это было слегка омрачено. Я не мог без неприятного чувства думать о том, что одновременно мне придется выдержать взгляд госпожи Лоренце Сефоры, которая, быть может, неизвестна. Ещё помнила случай с пощёчиной, и едва ли будет рада снова меня увидать. Наконец разум мой утомился этими противоречивыми мыслями, и я задремал. А на другой день проснулся уже после восхода солнца. Скорее я был на ногах и весь занятый обдумыванием предстоящей поездки, наскоро оделся. Я заканчивал свой туалет, когда мой секретарь вошёл в спальню. "Сципион", сказал я ему. "Перед тобой человек, собирающийся ехать в Аленсию. Мне не терпится засвидетельствовать почтение синьорам, коим я обязан всем своим скромным состоянием. Каждое мгновение отсрочки при исполнении этого долга, как бы упрекает меня в неблагодарности. Тебя, мой друг, я с нетерпением ожидаю от обязанности меня сопровождать". «Живи здесь, в мое отсутствие. Я вернусь к тебе через неделю». «Поезжайте, сеньор», — сказал он. «Старайтесь как можно лучше угодить дону Альфонсо и его отцу. Они, по-видимому, чувствительны к преданности и очень благодарны за услуги, которые им оказывают. Знатные особы с таким характером настолько редки, что с ними необходимо обходиться, возможно, бережнее». Я приказал Альфонсо Оповестить Бартрана, чтобы он приготовился к отъезду, а пока он запрыгал Мунов, я пил свой шоколад. Затем я сел в карету, предварительно внушив слугам, чтобы они смотрели на моего секретаря как на меня самого и исполняли его распоряжения как мои собственные. Я добрался до Валенсии меньше чем за 4 часа и вышел из кареты прямо у губернаторских конюшен. Там я оставил свой экипаж а сам велел проводить себя в апартаменты дона Альфонса, которого застал в обществе его отца, дона Сесара. Я без церемонии отворил дверь, вошел и сказал, обращаясь к ним обоим, «Слуги входят к господам без доклада. Вот один из ваших служителей, явившийся засвидетельствовать вам свое почтение». С этими словами я собирался преклонить перед ними колени, но они этого не допустили, и обняли меня с выражением искренней трушбы. Ну что, дорогой Сантильяна, сказал мне Дон Альфонсо. Съездили ли вы в Лириас, чтобы вступить во владение своим поместьем? Да, сеньор, отвечал я ему. И прошу вас разрешения вернуть вам обратно эту землю. Почему же, спросил он. Разве она обладает недостатками, которые вам противны? Сама по себе нет, возразил я. Напротив, я от неё в восторге. Единственное, что мне там не нравится, это необходимость держать архиепископских поваров.